Четыре фундаментальные силы Успех, достигнутый первым поколением аппаратов сканирования мозга, нельзя не назвать поразительным. Если до появления подобных аппаратов в строении мозга выделялось около 30 областей, то сегодня только аппарат МРТ способен определить в мозгу 2-3 сотни областей, что открывает для исследователей мозга новые горизонты. Но возникает вопрос, если физика всего за 15 лет смогла предложить нейробиологии так много новых технологий сканирования, то, может быть, будут и еще? На этот вопрос следует ответить положительно, но стоит иметь в виду, что эти технологии будут не принципиально новыми изобретениями, а вариантами и улучшениями уже существующих. Дело в том, что есть лишь... Четыре силы – гравитационная, электромагнитная, слабая и сильная ядерная, которые управляют Вселенной. Источником практически всех новых технологий сканирования, за исключением технологии ПЭТ, основанной на слабом ядерном взаимодействии, является электромагнитная сила – результат взаимодействия электрической энергии и магнитного поля, с помощью которой, в частности, освещаются и наши города. Физики работают с электромагнитной силой уже больше полутора веков и хорошо научились создавать всевозможные электрические и магнитные поля. Поэтому любые технологии сканирования мозга вряд ли окажутся чем-то принципиально новым. Скорее всего, это будут новые модификации уже существующих методов. Как обычно и бывает, Размеры и стоимость этих устройств со временем сильно уменьшатся, что позволит намного шире использовать эти сложные инструменты. Физики уже прикидывают, нельзя ли встроить аппарат МРТ в сотовый телефон. Но все же главная проблема всех аппаратов сканирования мозга разрешение как пространственное, так и временное. Пространственное разрешение МРТ – Повысится, если магнитное поле станет более однородным, а электроника более чувствительной. В настоящее время аппараты МРТ различают вокселы размером до доли миллиметра. Но каждый такой воксел может содержать сотни тысяч нейронов. Новые технологии сканирования, вероятно, увеличат разрешающую способность приборов. Священным Граалем такого подхода могло бы стать создание МРТ-сканера, способного различать отдельные нейроны и связи между ними. Временное разрешение аппаратов МРТ также ограничено, поскольку они анализируют движение, насыщенной кислородом крови в мозгу. Сам аппарат имеет очень хорошее временное разрешение, но отслеживание тока крови замедляет работу. В будущем аппараты МРТ научатся отслеживать и другие вещества, непосредственно связанные со срабатыванием нейронов. Появится возможность анализировать ментальные процессы в реальном времени. Какими бы впечатляющими ни были успехи нейробиологии за последние 15 лет, это лишь начало. Главное – впереди!